Самый удачный план операции требует и толковых исполнителей. Хорошую мысль вычитал Пирогов в одной журнальной статье. Маршалы и генералы рисуют на картах стрелы, а несут их на своих плечах капитаны и лейтенанты. Очень верно. Но стоит добавить, солдаты и сержанты, управляющие боевыми машинами пехоты, наводящие на цель ракеты, ведущие танки, Вот главные действующие лица на поле боя. И от того, как они проявят себя в бою, такими будут успехи их командиров, от взводного лейтенанта до генерала или маршала. История знает немало больших полководцев. А много ли ей известно великих солдат или офицеров? Лишь в прошлой войне, которая была истинно народной, имена рядовых и генералов зазвучали в одних приказах рядовой Матросов, лейтенант Талалихин, капитан Гастелла, генерал Черняховский. Кто знает, сколько завтрашних героев будет участвовать в сегодняшних учениях. С этими мыслями генерал-полковник Пирогов и поехал на пресс-конференцию. Сев в машину, вспомнил о письме сына. «Ну-ка, товарищ подполковник Пирогов-младший, о чем ты хочешь поведать отцу?» Виктор служил в Забайкалье, края суровым для службы нелегком. Командовал танковым полком. До этого прошел все ступеньки служебной лестницы, взвод, роту, батальон. Недавно получил полк. Сын удался с характером. Военное училище выбрал подальше от тех мест, где служил тогда отец. В училище поступил сам. От Забайкалья не отказался и замены не просил. О том, что отец командует войсками округа, было известно лишь из личного дела. Пирогов-младший сумел доказать свои погоны. Он заслужил непротекции и тем самым умножил добрую славу отца. Были известны другие примеры. Некоторые сынки, рассчитывая на отцовский авторитет, оказывались митрофанушками когда дело доходило до самостоятельных решений, особенно на учениях, боевых тренировках. С помощью отцовских погон можно, конечно, найти обходные пути для достижения определенных высот, но удержаться на них трудно, потому что погоны по наследству не передаются, знание военного дела в генах не закодировано. У каждого должна быть своя офицерская тропа. С того июньского рассвета, когда лейтенант Пирогов лишь мельком увидел сына, прошло около пяти лет до новой встречи. На военного в майорских погонах с орденами и медалями во всю грудь из-под лобья смотрел вихрастый мальчуган, не выпускавший из рук палку-лошадку, на которой прискакал в бабушкин двор. «Витя! Витенька!» Это же твой папка, — возвратился с войны. Плакала и смеялась жена, подталкивая сына к отцу. В глазах ребенка еще не погасло недоверие. Неужели этот высокий, улыбающийся в блестящих ремнях военный его отец? Вот у Сашки отец возвратился без руки, у Печки на костылях. А Нюрка плакала, что ее папаню, Совсем-совсем убила на войне. Пирогов старший подхватил сына, поднял на крепких руках, затем прижал к груди. Не верилось, что кукольный сверток превратился в полнощеково, замурзанного, басого мальчугана, доверчиво прильнувшего к его плечу. Представил, сколько лихо хватила жена, вынесшая из пожара войны тот сверток захватив дорогу лишь пару пеленок да бутылку с соской. Потом, когда через несколько месяцев удалось установить связь, пошли письма. Жена в каждом сообщала о первом зубе, о первом слове, о первом шаге сына. Читал и перечитывал эти письма, они согревали душу в морозном блиндаже. Владимир Пирогов сражался за родину, за отцовский дом на Урале, в котором жил сын, с его будущее. Повернулся к жене, обнял одной рукой за плечи, сказал «Спасибо тебе, Надя. Это лучшая из всех моих боевых наград». И снова поднял сына над головой. Как потом рассказывала жена, попадала она с сыном под бомбежки, шла десятки километров пешком, в деревнях люди давали молоко, хлеб. Материнское молоко скоро пропало, так что пришлось по старому крестьянскому обычаю в одном украинском селе бабка научила делать соску из хлебного мякиша. Не раз предлагали ей остаться в селе, но немец шел следом, и она где пешком, где на попутной машине или поезде продвигалась все дальше на восток. Войну пережила у родителей мужа на Урале. Свои оказались на оккупированной территории и погибли. Фашисты сожгли партизанское село вместе с его жителями. Об этом Владимир Иванович узнал первый, когда его батальон освобождал те места в Белоруссии. Боялся сразу сообщить жене о трагедии. Надеялся, может, спаслись отец и мать жены в партизанском лесу. Нет, не спаслись. Вытащил из конверта листок со знакомым крупным и ровным почерком. Подумал, в почерке тоже проявляется характер. «Здравствуй, отец», — писал Виктор. «Как бы хотелось в эти дни служить хотя бы лейтенантом в одном из твоих полков, участвующих в учениях летний гром. С большим интересом слежу за прессой. Удачи тебе. Сознаю, какая ответственность легла на твои плечи». Войска округа держат экзамен перед всей страной. Верю, выдержишь. Спасибо, сын, — с теплотой подумал пирогов старший, закончив читать письмо. Оно дышало сыновним уважением и гордостью. Виктор обычно писал на домашний адрес. Сейчас специально прислал в штаб округа на имя отца. В конце сообщил о семейных делах, интересовался здоровьем матери. Надо переслать письмо Наде, — решил Пирогов. Пусть порадуется. еще подумал, может, из Виктора тоже выйдет командир большого ранга. Как командир полка он на хорошем счету. Годы берут свое, но душа молодеет от сознания, что у тебя есть настоящий наследник твоих дел, продолжатель твоей воинской биографии. Думая о своем сыне... Пирогов хорошо представил, так думают и другие отцы, чьи сыновья несут на плечах стрелы, начертанные на военных картах. Сколько их, подполковников и капитанов, сержантов и рядовых в войсках округа, которые, как правильно сказал Виктор, держат экзамен перед всей страной. Черная Волга остановилась у здания клуба с вывеской «Пресс-центр». Рослый командующий легко вышел из машины. В сопровождении ждавших его офицеров прошел в зал, и пока слушал доклад полковника, руководителя пресс-центра успел заметить. Журналисты, стоя, приветствовавшие его, командующего войсками округа, уже держали в руках блокноты и карандаши. «Тоже оружие», — мелькнуло в сознании. «Оружие особого рода войск. Снаряд пробивает броню» написанное слово «Толщевиков». Чубаров сидел в первом ряду. При появлении генерал-полковников встал вместе со всеми, принял стойку смирно, прижав рукой блокнот. И пока командующий принимал рапорт, затем шел к столу, в уме набрасывал портрет. Рост выше среднего, полевая форма в сапогах, строен, подтянут, видно, занимается спортом. Виски седые, черные усы резко выделяются на лице. Внешне спокоен, движения четкие, энергичные. Что еще? Вспомнил, что слышал от Комова. Командующий строг и требователен, но справедлив. Острый ум, обширные военные знания, две академии. Войну закончил командиром стрелкового полка. Голос командующего несколько глуховат, но внятен. Сообщил, главная цель учения — отработка задач взаимодействия родов войск, их полевой выучки. Рассказал об этапах учений по дням. Чубаров писал быстро своей тайнописью, которую мог разобрать только он. Речь командующего была ровной, фразы короткие, отделенные друг от друга небольшими паузами. Это давало возможность не только записать сказанное но и попутно делать пометки для памяти. Слушая об этапах учения, черкнул, казалось бы, посторонние слова. Композиция рассказа. Мелькнула аналогия. Учение, как и любая боевая операция, разворачивается подобно рассказу. Тоже имеет свою завязку, кульминацию, развязку. Слово «ответственность» подчеркнул дважды. Надо развить тему об ответственности командующего, офицера, солдата. Неплохо бы было бы побеседовать об этом с генерал-полковником, взять у него интервью. Жаль, момент не тот. И журналистской братьей он сколько. Каждый, наверное, мечтает о такой встрече, особенно ребята из Централок. У их органов и авторитет высок, да и журналистские имена погромче. «Есть, наверное, известные всей стране. Интересно потом сравнить их материалы со своими, проникнуть в творческую лабораторию маститых. Некоторые не строчат, как он, а держат на коленях диктофон, куда удобнее, а рядом блокнот для записей. «У меня, товарищи журналисты, есть пожелание», — заканчивая выступление сказал Пирогов. Покажите главное действующее лицо на учениях — солдата. Современного солдата. Расскажите об офицерах, командирах подразделений, ведущих солдат в бой. Чубаров уже испытывал нетерпеливое желание пораньше выехать в войска, все увидеть своими глазами, побеседовать с людьми. В командировках он никогда не довольствовался одной штабной информацией и судьба награждала его неожиданными встречами с интересными людьми. Был уверен, что и сейчас не должна обойти его удача. Когда начались вопросы, Чубаров поднял руку, представился, назвал газету. «Когда можно выехать в части? И в какие?» Командующий улыбнулся в усы. «Приветствую ваше нетерпение, товарищ подполковник». Выехать можно сразу после нашей встречи. Но лучше завтра с утра. Мы обеспечим вас транспортом. Части выбирайте по своему желанию. На учении представлены все рода сухопутных войск и авиации. Пошутил. Нет только военно-морских сил. Не тот театр военных действий. Журналистов интересовало многое. По вопросам, которые они задавали, сразу чувствовалось, что задавали их профессионалы. Спрашивали, каким образом можно будет наблюдать действия войск, у кого можно будет получить необходимую информацию, как передавать материалы из района учений. На вопросы отвечали полковники и генералы, каждый по своей линии. Правда, чувствовалась некоторая сдержанность в ответах. Непривычно было рассказывать людям не военным, а сугубо военных делах. Как бы сдерживал внутренний цензор. Ведь записи делались в корреспондентских истрепанных блокнотах, не в тетрадях с грифом «Секретно». Вот журналист из «Молодежной газеты» интересуется солдатским пайком. Полковник, представитель тыла, посмотрел на командующего войсками округа. Можно сообщать. Пирогов улыбнулся и кивнул головой. Чубаров, занося в блокнот солдатскую норму питания, она, кстати, всегда вывешивается в столовых, подумал, Да чего же мы зашорились, боимся даже сказать, чем кормим солдат. Пожелав журналистам успеха в работе, командующий уехал. Руководитель пресс-центра полковник Наумкин предложил список частей и подразделений — мотострелковых, артиллерийских, танковых, авиационных, связи, инженерно соперных действия которых предстояло освещать. Среди названных командиров Чубаров вдруг услышал фамилию, которая показалась ему знакомой. Правда, могло быть просто совпадение — Мало ли есть однофамильцев. Но в душе уже зажглась искра надежды. Вдруг это герой его давнего очерка. Ведь столько прошло лет мог вырасти от лейтенанта до полковника, от командира взвода до командира части. Такая встреча была бы творческой удачей. Как только объявили, что можно давать заявки на поездки в части, Чубаров сразу же написал на листке мотострелковый полк полковника Гродникова и передал руководителю пресс-центра. Заканчивался рабочий день, хотя оставалось еще много светлого времени. Уточнив ряд вопросов, Чубаров решил ехать устраиваться в гостинице. Светличный вызвался ехать вместе. Он уже был там на правах сторожила и даже упомянул об интересной буфетчице, у которой не прочь взять интервью. Разведенушка, надо будет пригласить куда-нибудь, разглагольствовал в машине Ромсаныч. Чуваров в полуха слушал светличного, обдумывая план завтрашнего дня. Фактически учения начались. Войска, как сказал командующий, находятся на исходных рубежах. Завтра последнее заслушивание командиров. Затем.. «Начало боевых действий. Значит, завтра надо как можно больше успеть. Предстоит поговорить со многими людьми, обстоятельно расспросить их о готовности к учениям, настроении. О чем конкретно, надо продумать вечером». Чубаров всегда набрасывал вопросник, потом дополнял, расширял, менял. Но все же заранее знал, о чем поведет разговор, готовился к нему». Машина остановилась в тихом переулке у четырехэтажного здания гостиницы. «Товарищ подполковник, какие будут указания на завтрашний день?» — спросил водитель. «Подъезжай, Вася, часам к десяти», — поспешил сказать Светличный. «Потом маршрут определим». «Почему к десяти?» — удивился Чубаров. «Ты что, Ром Саныч, у меня блокнот чистый». «После обеда надо дать первый репортаж» тронул водителя за плечо. — У вас во сколько подъем? — Машина будет на то время, на которое прикажете, товарищ подполковник, — сказал рядовой барашка, словно и не слышал слов Светличного. Ром Саныч заерзал на заднем сиденье. Власть ускользала из его рук. Хотя Чубаров и в запасе, но все-таки подполковник. — Значит, к 8.00. Едем в полк. Гродникова. Маршрут известен? — Так точно. С нами будет майор Ярковой. Он назначен сопровождающим на время учений. — Вот и хорошо. А потом поедете с Романом Александровичем. — Куда решил, Ром Саныч? — Я к авиаторам, — смирился светличный. — Или танкистом. Мне что редька, что бурак — все равно овощ. О чем писать сейчас, когда нет войны? Интервью берут перед боем или после него, вылезая из машины, заметил Чубаров. хитриш Ромсаныч уже, наверное, настрочил свой материал. Хочешь мне поставить фитиль? Светличный только улыбнулся. Чубаров почти угадал. Материала действительно набралось на несколько фитилей, и завтрашняя поездка мало интересовала Ром Саныча. Но поехать надо. Может, что-то попадется. Особо интересное. Ладно, Палыч, давай устраиваться. Потом пойдем ужинать. Забронированный номер оказался на втором этаже. Небольшой, но уютный. Стол, кровать, телевизор, ванная с туалетом. На тумбочке телефон. Все удобства для творческой работы. Фронтовым корреспондентам и не снились такие условия. Они писали свои корреспонденции на пне или противогазной коробке, уже автомат или крыле машины. Чубаров подумал, что и он будет работать в полевых условиях, так что сюда придется приезжать только на ночь. У меня телек поновее, и телефонный аппарат красный похвалился светличный. Он жил этажом выше и пришел посмотреть, как устроился Чубаров. День третий. На исходных рубежах. Майор Ярковой, преподаватель тактики в местном военном училище, лишь дважды в течение почти часового пути взглянул на карту, давая водителю короткие команды. Машина с надписью Пресса на ветровом стекле свернув с главной дороги, прыгала по проселочным рытвинам и буграм, хрустела лесным сушняком. И точно выскочила в заданный район. Сообщив пароль часовому у березового шлагбаума, майор вывел машину прямо к штабной палатке. «Вы здесь уже были?» — спросил Чубаров. «Никак нет, товарищ подполковник. Впервые», — ответил Ярковой. «Но тактика — моя специальность». И улыбнулся довольной скрытой похвалой, прозвучавшей в устах корреспондента. Чуваров, пока ехали, успел о многом расспросить майора. Сделал в блокноте пометки, расшифровать, который придется вечером. Разговор получился интересным. О том, как новые виды оружия влияют на изменения в тактике. После мировой войны с каждым десятилетием все больше сокращались сроки разработки новых образцов оружия, говорил майор, словно читал лекцию курсантам. Лишь некоторые виды оружия прошлого века дожили почти до середины нашего 20-го. Возьмите русскую трехлинейку Мосина образца 1891-1930-х годов. Я носил ее в 44-м. Как сейчас помню, вес 4 килограмма, длина со штыком 166 см, 5 патронов в магазине, прицельная дальность до 2 км калибр 7,62 мм. «Я ее только в музее видел», — признался майор. «Извините, прервал вашу мысль». «Вел я к тому, товарищ подполковник, что сейчас процесс обновления оружия очень ускорился. За последние 10-15 лет в армиях мира сменилось несколько поколений ракет, не раз обновлялся парк боевых самолетов, кораблей». Они оснащаются самой страшной начинкой — ядерной. Впереди мелькнула белая полоска шлагбаума, перегородившая лесную дорогу. Майор повернулся к Чубарову, как бы подытожил разговор. Вот эта начинка и определяет тактику и стратегию. Заставляет военного человека и политика мыслить по-другому, чем раньше. Ведь такое оружие может выйти из повиновения. Еще не так давно говорили «человек с оружием». Потом «человек» и «оружие». Сейчас можно услышать «оружие» и «человек». Чувствуете разницу? Порой задумываешься, что или кто кем управляет. Мы, люди военные, должны трезво смотреть на эти вещи. Уже не кажутся нелепыми разговоры о мыслящем оружии. Когда машина остановилась, зеркалой попросил Чубарова подождать, размяться после тряски, а сам исчез в одной из палаток. Через минуту вышел оттуда с невысоким, чуть улыбчивым майором в полевой форме, который представился Чубарову, заместитель командира мотострелкового полка по политчасти майор Шмелько. Георгий Ефимович, и будет вашим гидом, товарищ подполковник. Все, что вас интересует, покажет и расскажет. С кем нужно, познакомит. Когда возвратиться за вами? Прежде чем ответить арковому, Чубаров, пожав руку замполиту, спросил. Командир на месте? Кстати, как его имя, отчество? Полковник Гродников Иван Васильевич. Будет через 3-4 часа. Он на заслушивании у командира соединения. О вашем приезде информирован. Просил вас обязательно его дождаться. Значит, он, — обрадовался Чубаров. Вот удача. К 16.00 успеете? — спросил майора Яркового. Думаю, что Роман Александрович за это время познакомится с авиацией. Вместе и заедете. — Есть к 16.00. Майор Ярковой бросил ладонь к виску, четко повернулся через левое плечо и поспешил к машине. Чуваров осмотрелся. В сосновом при прифронтовом лесу прятались палатки. Виднелись неглубокие землянки, обложенные дерном, штабные машины, радиостанции, полевая кухня. Чуть дальше, в глубине леса, маскировочные сети укрывали боевую технику — БМП бронетранспортеры, зенитные установки. Чубарах уже знал. Полк, совершив стремительный марш по проселочным дорогам, вышел в исходный район, стал лагерем. Через несколько часов лесная чащоба стала похожа на городской парк. Появились дорожки-указатели. Фанерное острие одного из них с надписью «Баня» Выглядывала из густого кустарника, через который протекал смирный ручеек. Помыться перед боем, сменить белье — святое солдатское дело. Майор Шмелько предложил осмотреть лагерь, на ходу рассказывал. «По условиям учений полк будет действовать на главном направлении наступления Южных, совершит 300-километровый марш в ходе преследования противника». Один из батальонов будет выброшен тактико-воздушным десантом в тыл северных. Сейчас все готово к действиям. Личный состав задачи знает, у людей высокий боевой настрой. В этом можете сами убедиться, когда побеседуете с любым из солдат или офицеров полка. Доверительно добавил. Мы очень рады вашему приезду, товарищ подполковник. Людям большая честь, если о них будет рассказано в печати. «Спасибо за информацию, Георгий Ефимович», — ответил Чубаров, вдыхая смешанные запахи дымка, полевой кухни, лесной зелени, разогретых резиновых колес, топливной гари боевых машин. Увидев вблизи свежие молодые лица мотострелков, Солдаты офицеров, которые деловито осматривали технику и оружие, весело переговаривались у боевого листка, пришпиленного к сосновой коре, натягивали маскировочную сеть на ДРДМ, боевую разведывательно-дозорную машину. По всему видно, она только что возвратилась с задания. Лишь внешне могло показаться, что полк занимается будничными делами. Он хотя и не вошел пока в непосредственное соприкосновение с противником, но уже чувствовал его близость, вел активную разведку, изучал район боевых действий. Чуваров заранее определил, с кем надо встретиться. Это солдаты, сержанты, офицеры разных категорий, должностей, специальностей. Конечно, за несколько часов много не успеть, но достаточно даже коротких бесед-интервью, чтобы составить представление о человеке. Выслушав пожелание, майор Шмелько сразу назвал несколько фамилий. «В принципе, с любым солдатом или офицером вы можете поговорить», сообщил замполит. «Они охотно ответят на ваши вопросы». И вот раскрытый блокнот.